Глава 33 На борту Алкионы Как я уже говорил, Алкиона оказалась шебекой, невысокой, изящной, узкой в поперечнике. Фок-мачта ее была оснащена косым парусом громадной величины. Грот с теньга тремя прямыми, их, дабы взять рифы, опускали на верхнюю палубу, а -мачта — триселем с прямым топселем наверху. Гик триселя венчал флагшток, И по торжественным поводам, каковым Гаделин, очевидно, счел и наше отплытие, с него свисал к воде разноцветный, кричащий яркий флаг. Точно такие же флаги, сколь мне известно, не принадлежащие ни одному государству на Урт, вились по ветру над топами мачт. Сказать откровенно, в плаваниях действительно есть некий неодолимый дух праздника, при условии, что на дворе день – а погода благоприятна. Мне то и дело казалось, что Алкиона вот-вот отчалит, и на сердце становилось все легче и легче. Правда, радоваться было несколько совестно. Сейчас мне напротив полагалось оставаться подавленным, выбившимся из сил, как в то время, когда я стоял над телом несчастного замы и вскоре после. Но сохранять уныние далее я просто не мог. Натянув на голову капюшон плаща, Совершенно так же, как в тот самый день, когда облаченный в гильдейский плащ с улыбкой шагал по бичевнику, отправляясь в изгнание, я, пусть этот плащ, взятый из гардеробной моих апартаментов на борту корабля Циткиэль утром, ныне казавшимся столь же далеким, как и первый рассвет на Дурт, оказался сажным чисто случайно, вновь улыбнулся, вспомнив о том, что бичевник тянется вдоль этой самой реки, а волны, плещущие за бортом, вскоре заплещут у его темных каменных набережных. Опасаясь возвращения Бургундафары, а также того, что кто-либо из матросов мимоходом увидит мое лицо, я поднялся по невысокому трапу на шканцы и обнаружил, что пропустил миг отплытия. Пока я размышлял в одиночестве, ос оставшийся далеко за кормой, вполне мог скрыться из виду, не будь воздух прозрачен, словно опал геолит. Конечно, на кривые улочки грязь и озлобленность тамошних жителей я насмотрелся вдоволь, однако хрустально чистая атмосфера погожего утра придала покосившейся городской стене с обветшавшими башнями облик зачарованного городка с картинки из принадлежавшей текле книги в коричневом переплете. Сказку ту я, разумеется, помнил, подобно всему остальному, и принялся тихим шепотом пересказывать ее себе самому, опёршись ладонями на леер и любуясь меркнущим вдали городком, убаюканный лёгкой качкой нашего судна, почти не дававшего крена под дуновением едва ощутимого бриза. Сказка о городе, позабывшем фауну. В давние-давние времена, когда плуг был для людей ещё внове, отправились девятеро вверх по реке поискать подходящее место для обустройства нового города. Много дней неустанно гребли они, плыли мимо диких глухих берегов, и вот наткнулись на место, где некая старуха выстроила себе хижину из ветвей, а рядом разбила сад с огородом. Причалили они к берегу, так как припасы, взятые в дорогу, иссякли, и путникам уже много дней приходилось питаться лишь рыбой, выловленной в реке, запивая ее речную водой. Старуха, а звали ее фауной, напоила их медовым пивом, угостила спелыми дынями, бобами всех трех цветов, красными, белыми, черными, морковью и репой, и огурцами толщиной в руку, и яблоками, и вишней, и абрикосами. Ночь девятеры провели у ее очага, а поутру, обойдя окрестности, отведав местные земляники и винограда, Увидели, что здесь имеется все, необходимое для строительства великого города. Камень, добытый выше в горах, нетрудно спустить сюда по течению на плотах из бревен. Чистая вода вокруг в изобилии, а плодородная почва щедро одарит жизнью каждое брошенная в нее семечко. Стали они держать совет. Одни говорили, «Старуху Де нужно убить». Другие, более мягкие сердцем, Предлагали всего лишь прогнать ее прочь. Третьи считали, что ее следует перехитрить, обмануть тем или иным образом. Однако в ожаках человек весьма благочестивый сказал, «Если сотворим мы любое из этих зол, предвечный уж точно не спустит нам греха с рук. Ведь старуха приветила нас и отдала нам все, что имеет, кроме земли». Давайте предложим ей за землю деньги. Может статься, она согласится принять их, не зная настоящей цены тому, чем владеет. Сказано, сделано. Начистили девятеро до блеска все свои медные и бронзовые кругляши, сыпали их в кошель и предложили старухе. Однако от денег старуха на отрез отказалась, ибо любила свой дом. «Давайте свяжем ее и посадим в одну из ее же лоханий, сказали некоторые. «Тогда нам останется только спихнуть лохань в реку, и мы избавимся от нее навсегда, а рук кровью не запятнаем». Но вожак их покачал головой. «Тогда ее дух уж точно не оставит город в покое», — объяснил он. «Добавили девятеро к деньгам в кошеле все имевшееся при них серебро» и вновь предложили кошель старухе. Но старуха, как и прежде, отказалась от денег на отрез. «Она стара», — сказал еще кто-то, «и скоро умрет своей смертью, как ей положено от природы. Давайте я здесь останусь, позабочусь о ней, а вы возвращайтесь к семьям. Умрет она, тогда и я вернусь к вам с новостями». Однако вожак их снова покачал головой, бы заметил по глазам говорящего, что тот замышляет смертоубийство. Наконец, добавили они к деньгам в кошеле все свое золото, коего, впрочем, оказалось совсем немного, и вновь предложили кошель старухе. Но та, любившая собственный дом, опять наотрез отказалась от денег. Тогда вожак девятерых спросил, «Скажи же, что согласишься ты взять за эти земли? Подумай». Но знай, так ли иначе нашими они станут. Мне больше не по силам держать возле остальных. Старуха крепко надолго задумалась и, наконец, ответила. Выстроив город, должны вы разбить в самой его середине сад с деревьями, что будут цвести и плодоносить, и о стыдливых мимозах тоже не позабудьте. А посреди этого сада поставьте статую, мое изваяние, из чего подороже, из самого драгоценного, что окажется под рукой. На это девятеро согласились охотно, и, воротившись на то же место с женами и детьми, старухи нигде не нашли. Ее хижину и голубятни, и кроличьи садки пустили на дрова, а плодами из ее сада и огорода лакомились строя город. Однако в самой его середине, исполнив уговор, разбили сад. Да, сад тот был невелик, но горожане пообещали мало-помалу расширять его, а посреди сада воздвигли расписную статую из дерева. Шли годы, со временем краска со созвояния облупилась, резное дерево растрескалось, цветочные клумбы заросли сорными травами. Однако две-три старухи неизменно выпалывали сорняки, засаживали землю бархатцами и мальвами, и не забывали припасти хлебных крошек для голубей, облюбовавших плечи деревянной статуи. Нареченный весьма громким именем, городок оброс стенами и сторожевыми башнями, но стены его годились лишь на то, чтобы ограждать жителей от мимохожих попрошаек, а в пустующих караулках башен гнездились совы. Что же до названия, громкое имя как-то не прижилось. Окрестные земледельцы — упорно именовали городок попросту Урбис, а проезжающие и вовсе дали ему довольно обидное прозвище – Пестис. Тем не менее, с течением времени в нем поселилось немало купцов и множество иноземцев, а городок разросся до самых предгорий, и некоторые из крестьян, продав под застройку луга и пашни, изрядно разбогатели. В итоге некий купец, приобрел и крохотный, сплошь в сорных травах, сад посреди старого городища. На месте клумб он выстроил склады и лавки, кряжистые древние яблони и смоковницы велел пустить на дрова. Порядком вздорожавшие с былых времен, а когда отправил в камин обломки резного деревянного изваяния безвестной старухи, на тлеющих углях, лопаясь, затрещали разбегающиеся изнутри муравьи. Прежде, если год выдавался неурожайным, отцы города изымали все запасы зерна и делили меж горожанами, торгуя хлебом по прошлогодней цене. Но в тот год урожай погиб на корню без остатка. Купцы возмутились, требуя ответа, какое право имеют отцы города так поступать, ибо им-то хотелось распродать зерно по новым, взвинченным неурожаем ценам. Вслед за купцами возвысило голос и многочисленная городская беднота, требуя хлеба по твердой, казенной цене. Тут отцы города вспомнили, что слышали от собственных отцов, чьим именем правят. Да только произнести этого имени вслух не сумел ни один. Охваченный смутой, город запылал во множестве мест. Но хлеба в амбарах от этого, конечно же, не прибавилось, И еще до того, как на пожарищах остыли последние угли, большинство горожан, бросив дома, ушли прочь из города на поиски ягод да на охоту за кроликами. Город тот ныне лежит в руинах, стены и башни разрушены до основания. Но, говорят, одна единственная старуха, не пожелавшая уходить вместе со всеми, разбила небольшой сад в самом сердце его пепелища. Пока я бормотал под нос все только что записанное, ос почти скрылся из виду, но я не спешил уходить. Облокотившись о леер, стоял я на небольших шканцах возле Ахтерштевня и смотрел, смотрел за корму вверх по течению, любуясь сверкающей гладью реки, простиравшейся с севера на восток. Эта часть Гиолля, ниже Тракса, но выше Несса, Не похоже на низовье реки, начинающиеся за Нессом. Ни в чем, ни в одной мелочи. Ила и сюда с гор приносит немало. Однако течение столь быстро, что ил не засоряет русло. А посему, и еще благодаря скалистым холмам, окаймляющим оба берега, река в тех краях прима точно мачтовое дерево на целую сотню лиг. Вынесенная ветерком на стремнину, Алкиона пошла в крутой бейдвинд, одолевая по три лиги за стражу. Перо руля так и вгрызалось в бурлящую за кормой воду. Ясный, улыбчивый верхний мир был залит солнцем от горизонта до горизонта, только далеко-далеко на востоке виднелось черное пятнышко не больше ногтя. Порой бриз, наполнявший паруса, утихал, и странные, несгибаемые словно жесть флаги, вмиг растеряв весь свой упругий задор, безжизненно льнули к мачтам. Пару матросов, присевших на корточке невдалеке, я заметил давно, но рассудил, что они несут вахту, ждут команды обрасопить бизань. Основание бизань-мачты уходило под прогулочную палубу, буди в том возникнет нужда. Однако стоило мне отвернуться от борта, чтобы перейти на нас матросы подняли взгляды, и я немедля узнал обоих. — Ослушались мы тебя, Сьерр, — пробормотал Деклан, — «Не в силах взглянуть мне в глаза. Не только потому, что ты нам дороже жизни. Покорнейше просим, прости нас!» Гирена согласно кивнула. «Руку так и тянуло пойти за тобой, Сьер. Не сомневайся, она и еду приготовит, и постирает, и подметет, сделает все, что прикажешь». Я промолчал. «Вот только ноги бунтуют», — добавила Гирена. «Никак не желают стоять без дела, когда ты уходишь». «Мы слышали, какой участи ты обрек ос!» — продолжил Деклан. «Писать я, сьер, не обучен, но все запомнил, и человека грамотного отыщу непременно. Твое проклятие, постигшее этот нечистый город, не будет забыто!» Я опустился на палубу напротив обоих. Покидать родные места не всегда хорошо. Герена протянула ко мне сложенную горстью руку, ту самую, мной же и вылепленную, и повернула ее ладонью к низу. «А хорошо ли, отыскав господина всей урт, тут же снова его потерять? К тому же, останься я с матерью, меня все равно увели бы из дому. Но за тобой я пойду куда угодно. Пусть меня хоть оптимат в жены сватает». «А твой отец или кто-то из остальных тоже пошел за мной следом?» «Не скажешь правды, остаться со мной не позволю». «Я никогда, ни за что тебе, Сьер, не совру». Из наших здесь больше нет никого. А был бы, я б его узнала. — А правду ли ты, Герена, пошла следом за мной? Или воз с Декланом нас опередили? Побежала же ты домой вперед нас, увидев, как мы сошли с летучего корабля. — Она не думала лгать, Сьерр, — пояснил Деклан. — Девочка она замечательная. Просто, просто так уж говорится. — Знаю. — Однако вы пришли воз до нас. — Да, Сьерр, до да вас первыми. — кивнул Деклан. — Герена слышала, как та женщина накануне поминала, что дальше вы в воз направитесь, и рассказала мне. — И когда ты вчера запретил хоть кому-то из нас провожать тебя... тот он умолк и задумчиво почесал щетинистый подбородок, вспоминая, как принял решение оставить родную деревню. — Тогда мы вперед и пошли, Сьерр! — без обиняков закончила за него Герена. — Ты сказал, что кроме той женщины с собой никого не возьмешь, и следом за вами идти запретил. Но не говорил ведь, что нам вообще воз нельзя. Вот мы и ушли, пока Аньян с Келлахом тебе посох резали». «И значит, воз пришли прежде нас?» «И с горожанами говорили, не так ли? Рассказали, что произошло у вас в деревнях?» «Мы не хотели ничего дурного, Сьерр. Вернее, выразиться я не хотел», — кивнул Деклан. «Герена-то больше отмалчивалась, пока не спросит, а говорил я» хотя обычно говорить не мастак. «Вот только как о тебе заговорю! Слова будто сами с языка рвутся!» Сделав паузу, он шумно перевел дух и выпалил. «Секли меня, сьер, не однажды. Два раза сборщики податей и еще раз по приговору судьи. Во второй раз я единственный на все гургусте и сопротивлялся, и отходили меня мало что не до смерти. Но если ты, сьер, хочешь меня покарать, просто скажи. велишь «Сам хоть сейчас в воду прыгну, хотя плавать не умею совсем!» Я покачал головой. «Ты не хотел ничего дурного, Декун?» «Да, благодаря тебе обо мне прослышал Кирикс, и несчастному Заме пришлось умереть и во второй раз, и в третий. Однако к добру все это и к худу мне неизвестно. Что хорошо, а что плохо, мы с вами не узнаем, пока не подойдет к концу время» а до тех пор можем оценить лишь намерения совершивших поступок. Как вы узнали, что я собираюсь плыть на этом корабле?» Ветер усилился, и Гирена плотнее закуталась в столу. «Отправились мы спать, Сьерр?» «На постоялый двор?» Деклан откашлялся. «Нет, Сьерр, на ночь мы в бочке устроились. Решили, что от дождя укроет если вдруг дождь пойдет. Вдобавок я мог улечься с одной стороны, а ее ко дну сдвинуть, чтобы никто до нее не добрался, меня не задев. Нас и оттуда гнать пробовали, но я объяснил этим людям, в чем дело, и они оставили бочку нам. «Деклан двоих с ног сбил, Сьер», — пояснила Гирена — «но, по-моему, никого не покалечил. Они повскакали сразу же и удрали». «Так вот, Сьер, поспали мы малость, а там меня разбудил прибежавший мальчишка. Оказался он слугой из того самого трактира, где ты, Сьер, ночевал» а прибежал рассказать, что ты у них в постояльцах, что он сам тебе прислуживал, а после ты мертвого к жизни вернул. Поднялись мы с Гереной и пошли поглядеть. В общем, в зале народу собралось «Не протолкнешься». И все разговоры только о тебе. А некоторые, вроде мальчишки из трактира, нас вспомнили. Мы ведь накануне рассказывали им про тебя. Вспомнили, угостили Элем. Своих-то денег у нас не имелось, а крутые яйца и соль каждому выпивающему полагались за счет заведения. Тут Герена и услыхала от одного человека, что ты с этой женщиной собираешься поутру на Алкионе отбыть. Герена кивнула, подтверждая его правоту. — Вот мы с утра сюда и направились, сер От нашей бочки до пристани оказалось недалеко, одеклана я подняла с рассветом. Капитан на борт еще не вернулся, но человек, оставшийся за главного, услышал, что мы хотим поработать, если нас примут, сказал «Ладно, де» и поставил нас на погрузку. Так что мы все видели. И как ты пришел, и что после случилось на берегу. И с тех пор старались держаться к тебе поближе. Я рассеянно кивнул, не сводя взгляда с носа. Гаделин с Бургундафарой, поднявшись наверх, остановились на полубаке. Под напором ветра Поношенная матросская роба Бургундафары облепила ее тело, будто намокшее. И я, вспомнив грузное, мускулистое тело Гунни, удивился, как же она стройна. — А это женщина, Сьерр? — хрипло зашептал Деклан. — Там, внизу, с капитаном? — Знаю, — оборвал его я. Сошлись они еще ночью в трактире, и я на нее не в обиде. Она вольна делать, что пожелает. Бургундафара... Обернувшись, взглянула на паруса, к этому времени вздувшиеся, словно живот чреватой младенцем женщины, и рассмеялась над чем-то услышанным от Гаделина.